Издательство Миф, Издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Сумару Орши. Русский книжный в Будапеште. Мечты и бизнес под одной крышей. Читает Елена Пикуль. Дорогой слушатель, я расскажу тебе историю о маленьком книжном магазине в сердце Будапешта. Магазине, который открылся наперекор всему и распахнул свои двери для каждого, кто ищет спокойную гавань и глоток свежего воздуха. малом на венгерском означает «мельница». Эта мельница построена из кирпичиков книг. Ее стены подпирают Достоевский и Пушкин, Фундамент собран из детских повестей, а крыша и перекрытия сотканы из фэнтези и фантастики. Ее ветер — невероятные люди, которые готовы делиться своими талантами, и гости-книголюбы. Мельница стоит на улице Незабудок, рядом с восточным вокзалом. Медленно крутятся жернова, перемалывая тревоги и заботы, пока я, простой мельник, рассказываю тебе историю о том, как мечты могут сбываться. «Добро пожаловать!»